выбрать церковь для совершения обряда целая наука выбор златоглавой слава богу велик но от того еще более ответственен настоящий московский старожил знает что хорошо венчаться на Сретенке, в церкви успения в печатниках супруги проживут долго и умрут в один день для обретения многочисленного потомства более всего подходит церковь никола большой крест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 Но лица знатные и высокочиновные не очень-то вольны в выборе, ибо церковь должна быть сановной, просторной, иначе не вместить гостей, представляющих цвет московского общества. А на венчании, которое заканчивалось в чинной и помпезной Затоустинской церкви, собралась вся Москва. Зеваки, столпившиеся у входа, где длинной вереницей выстроились экипажи, показывали на карету самого генерал-губернатора, князя Владимира Андреевича Долгорухова. И это означало, что свадьба справляется по-наивысшему ранжиру. В церковь впускали по особым приглашениям, и все же публики собралось до двухсот человек. Горели все люстры и свечи. Обряд начался давно, и приглашенные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 когда венчающиеся отпили из чаши красного вина и обменялись поцелуем, невеста ничуть не смутилась, а наоборот весело улыбнулась и шепнула жениху что-то такое, отчего он тоже залыбался. Бедная Лиза передумала топиться и вышла замуж.